314. Июнь 14. Друг мой, иерархия непоколебима, но колеблется дух человеческий, приближаясь к ней или удаляясь от неё. Незыблемость иерархии не зависит от качений человеческих, но близость к ней зависит. Удаление или приближение свишаются постоянно, и они в руках человека. правильные действия или поступки и созвучное состояние сознания сближают. Уже говорил: можно всё, но со мною. Почему же всё делается без меня? Какие такие дела могут быть, из которых исключается учитель? Ведь если идти по пути исключения, то можно и совсем исключить учителя из жизни и остаться с чем? Ведь жизнь осмысленна, когда незрим мо основание моё является учитель. Убрать основание, и всё построение жизни кажется на песке, чтобы рушиться от первого шторма. Так будем утверждать учителя в жизни ежечасно, дабы голоса земли не заглушили его голоса. Оболочки это слуги неверны, постоянно стремящиеся отделиться от своего господина. и его предать. Предоставленные самим себе даже на время яра устремляются они в состояние прежней безответственности и произвола. Им безразличны следствия, хоть час домой. Вот логика астрала. Потому узды с них снимать нельзя. Узду следует держать крепко, и чем крепче, тем лучше. Астрал это раб. всегда готовый к возмущению, в состоянии предательству. Врак хитрый и коварный, уже много раз предававший тмя своего господин. Не может быть пощады или снисхождения к остралу. Каждое подтворство ему и попустительство тотчи же вызывает повторные, повышенные и усиленные требования с его стороны. Наркоману надо усиливать дозу наркотика, пьянице вина Каждая слабость растет и углубляется под давлением его ненасытных требований. Если у человека что-нибудь есть, ему хочется иметь еще и еще, еще без конца. Два, десять, двадцать костюмов, домов, без конца денег, всего, всего, чего хочет его ненасытный и жадный взор. Эту ненасытность надо направить в русло. Пусть она выразится в ненасытности улученьи, усовершенствования качества всего, что делает человек. Ведь правильное приложение энергии зависит от её направления. И энергии, направленной на самоудовлетворение астрала, направлены ложно. Астрал удовлетворить нельзя. Пресыщенный, удовлетворённый явлениями в одной форме, он непременно будет искать их в другой. Откуда чудовищные преступления и извращения среди человечества? Всё это плоды устремлений распущенного астрала, доводящего своих жертв до условий, которые нормальному человеку кажутся бессмысленно страшными или отталкивающими. Много просто нелепых явлений. Ищите причину многих явлений в тиранической власти астрала над сознанием. Астрал это враг номер 1. лишь полностью подчинённый он может служить человеку. В противном случае слуга человек. Много на земле ярых служителей своего собственного астрала, рабов много, громко и яростно кричащих о свободе. Какая свобода может быть у человека, который является рабом своей собственной неистиной астральной оболочки? Истинная свобода может быть утверждена лишь духом, и никто и ничто не может дать её человеку. К чему, какие бы то ни было внешние свободы пьянице, наркоману или человеку, потерявшему душевное равновесие, благодаря распущенности астрала? Наша забота о духовном здоровье народа. Надо людям объяснить, для чего нужна дисциплина духа. Лечего и как надо овладеть собой. Почему нужны сильные люди? Себя обуздавшие и могущие вести к победе других. Куда поведёт и куда приведёт человек с собой управить и овладеть не могущий. Кому нужны моральные недоноски? Гадны ли они в водители? Надо воспитать сильного человека, умеющего властно владеть собой и обуздывать себя. Новые люди нужны, сильные духом и подчинившие себе ни шеболочки.